Глава десятая. Игорь ехал в город в офис и улыбался. Улыбался, несмотря на то, что ночью спал всего 6 часов. Улыбался, несмотря на то, что помнил об увиденном вчера. То, что было вчера, там же и осталось. Важное для нас с Анютой решение я тоже принял вчера. А сегодня день начался так, как когда-то начинался в моем детстве, когда отец был дома, на суше. Мы завтракали все вместе. Мама пекла блинчики, выкладывая их стопкой на тарелку, а мы с отцом ели их, обмакивая он в сметану, а я в сгущенку или чаще в варенье. Только сегодня блинчики пекли Мария и моя дочь. И завтракал я у Марии на кухне. А ведь начиналось утро, как всегда, со звонка будильника. Рука привычно потянулась нажать на сброс, но следом раздался звонок от дочери. «Папа, доброе утро!» — раздался бодрый голос дочери. Доброе утро, малыш. Как ты? Услышать голос дочери — это определенно добрый знак. Папа, я хорошо. А мы тут с тётей Машей блинчики печём. Она меня учит. Голос дочери звучал сейчас гордо. И тетя Маша говорит, что у меня получается. Молодец. Горжусь тобой, малыш. Папа, у тебя есть 15 минут на подъем и душ, а потом мы тебя ждем на завтрак. Глаза распахнулись сами. Они ждут меня на завтрак. «На завтрак с блинчиками!» «Да я так не завтракал уже несколько лет!» Конечно, я проснулся и рванул в душ. Дом Марии был значительно меньше нашего. Я бы даже сказал, что это дачный домик, а не жилой дом. И вот здесь меня ждал сюрприз. Мария жила одна. Даже намека на присутствие в этом доме мужчины я не увидел. Я сейчас про такие мелочи, как пепельница на веранде, мужские тапки на входе, совместные фото на стене. Хотя дом не нуждался в ремонте, нет. «Значит, все-таки мужчина в жизни Марии есть? Просто они не живут вместе? Ни за что не поверю, что такая женщина, как Мария, согласится довольствоваться ролью чьей-то любовницы. Ладно, выясним этот момент». Перед тем, как выйти из дома, я позвонил Анюте и предупредил, что выхожу. Я слышал, что у Марии есть собака. Собак я не боялся, но входить на веренную псу территорию лучше все-таки под присмотром хозяйки. Мария встретила меня у калитки. «Медведь, знакомься!» «Это Игорь, наш сосед. Игорь, протяните к нему раскрытую ладонь, ему надо вас понюхать». Я послушно протянул ладонь псу. «Вот уж точно, медведь, потому что порода у этого охранника была неопознаваемой. Страха перед собаками у меня не было, даже перед такими огромными. Медведь у нас очень грозный охранник. Ни одной машины, проезжающей мимо, не пропустит, да, медвежуля?» Мария потрепала пса и почесала за ухом, и продолжила, понизив голос до шепота. Правда о том, что он ласковый, как кошка, и добрый, как щенок, в деревне не знают. Я вас понял. Этот секрет останется между нами, шепнул таким же заговорческим тоном. В этот момент ко мне подошел рыжий кот и боднул меня своей лобастой головой, требуя внимания к своей персоне. А это у нас Тишка. Тишка у нас знатный охотник, так что по утрам на завтрак у нас почти каждый день свежая мышатина. О, так это же кошерное мясо! Вы сами съедаете или продаете? «Сами!» — рассмеялась Мария. «Но будем считать, что знакомство состоялось, так что прошу в дом». А в доме пахло блинами и кофе. Ох, как давно в моей жизни утро не начиналось с таких запахов! «Папа!» — Анюта поставила сковороду на плиту и лишь затем подошла ко мне за утренними обнимашками и поцелуем в щеку. «Доброе утро, малыш!» «Доброе!» — обняла, прижалась. Я наклонился к дочери и чмокнул ее в макушку. Она чмокнула меня в ответ в щеку. Я выпрямился и заметил, как Мария отвела глаза, сделала вид, что увлечена кофеваркой. «Интересно, а у нее дети есть?» Огляделся еще раз. Из кухни была видна гостиная, точнее ее часть, конечно, но мне не попалось на глаза ни одной фотографии. «Ого, ты сама уже печешь?» обратился к Анюте, увидев, как она наливает тесто на сковороду. «Да, тетя Маша меня научила». «Да?» «Ты меня теперь будешь баловать по выходным блинчиками?» «Да». Дочь улыбалась. «Моя девочка. Мой смысл жизни». «Игорь, вы должны знать, что вчера Анюте было плохо, и я даже вызывал ей скорую. В этом есть и моя вина. Я не предупредила Нюру, что ест Анюта, а что нет». Голос у Марии дрожал. «Что? Так скорая вчера от вас выезжала? Вы видели?» «Да, встретил их на въезде в поселок». И Мария все мне рассказала. «Извините, «Но Анюте нужно сменить питание. Она растет, ей необходимо есть не обезжиренные продукты, а нормальные. Ей необходимо набрать вес. Это не только мое мнение, так и врач вчера сказала». Закончила она свой рассказ. «Да, я вас понял», — согласно кивнул. «И, Мария, не вините себя. Уж вашей-то вины здесь точно нет. Мне Петр вчера сказал, что вы знаете, у кого можно купить деревенского молока». «Да, знаю. И молоко, и творог, и сметану». «Вон соседка моя Нюра и продает. Я вас не познакомлю. У нее продукты хорошего качества и все чисто, так что смело можете покупать». «Хорошо, спасибо». А после завтрака Мария предложила сама, что она может присматривать за Анютой, когда необходимо. «Мне только в радость. Я же из дома работаю. Мы ведь с вами договорились об этом?» «Да», — кивнул, соглашаясь. «Анюта, у вас девочка, конечно, самостоятельная, да и не маленькая уже, но все же она ребенок. Да и неправильно это, что она целый день будет одна» а я все равно для себя кушать готовлю, так что я Анюту накормлю». Мария чуть замялась, но добавила «нормальной пищи. Мария выделила слово нормальный. «Хорошо, но тогда я буду в городе в магазин за продуктами заезжать. Вы только мне список напишите». Предложил, потому что слышал, как Мария говорила с соседкой об этом же по телефону. Договорились. И Мария улыбнулась. Вот вроде же спокойно так улыбнулась, без какого бы то ни было подтекста. А мне вдруг захотелось петь от этой ее улыбки. Мы обсуждали простые вещи, а я чувствовал себя счастливым. Моя дочь впервые была еще кому-то не в тягость. Мои родители не в счет. Да и далеко они. А кстати, надо их пригласить к нам в деревню погостить. Точно. Разберусь с делами на фирме и со своим разводом и приглашу их к нам, Санюты, в гости, в наш новый дом. Я сегодня ехал на работу и впервые был спокоен за дочь. Я знал, что Анюта будет вовремя накормлена, а еще, что она не просидит целый день дома за книгой. Книги это, конечно, хорошо и даже необходимо, но все хорошо в меру. Мы договорились с Марией, что она будет приглядывать за Анютой, когда я не смогу делать это сам. Услышав это мое «сам», Мария внимательно на меня посмотрела и только кивнула. Она умная женщина и не стала задавать глупых вопросов вроде «А где же ваша мама?». Час тому назад я шел на завтрак в дом к женщине, к которой познакомился только вчера. И вчера же, похоже, и влюбился. Первый раз в жизни. Я шел и не знал, как себя вести. Смешно? Глупо? Скажете, что так не бывает, чтобы взрослый мужик и терялся? Бывает. Еще как. Когда влюбляешься, а не просто симпатизируешь, неважно, сколько тебе лет. Важно лишь то, чтобы тебя не отвергли, приняли. И она встретила у калитки... И первая мне улыбнулась. «Медведь, знакомся! это Игорь, наш сосед». Вспомнив эти ее слова, я опять начал улыбаться. В здание офиса я входил в прекрасном настроении. Работы было выше крыши, но хоть от дочери сегодня у меня не будет болеть душа. Я точно это знал. Настроение было таким до того момента, пока не позвонила Евгения.